Затерянный оазис Итак, загрузка. Никакой новой почты не было, что лишний раз подтверждало факт падения популярности моего гоблина-травника у игроков и зрителей. Во время большой охоты, помнится, я уставал разгребать сыплющиеся входящие сообщения. Ладно, буду надеяться, что это лишь временное явление. Перед глазами выскочила таблица с характеристиками моего персонажа. Имя. Амра. Раса. Гоблин-вампир. Класс. Травник. Опыт. 513 172 из 540 000. Уровень персонажа. Сороковой. Количество жизни. 336 из 336. Очки выносливости. 293 из 293. Характеристики. Сила. С. 42, 42. Ловкость. Л. 49, 150. Интеллект. И. 5, 21. Телосложение. Т. 44, 55,5. Восприятие. В. 3. 45,3. Харизма. Х. 78, 96. Нераспределенных очков. 0. Основные навыки. Выбрано 6 из 6. Травоведение. VL 15. Торговля ХИ-18 Алхимия ИЛ-23 Уклонение ЛВ-22 Скрытность ЛТ-23 Экзотическая ЛВ-13 Вторичные навыки Выбрано 6 из 6 Вуаль-13 Акробатика-18 Атлетика-16 Бригадир-26 Верховая езда-18 Контроль животных 14. Что ни говори о травоведении, у меня действительно хромало на обе ноги. Да и остальные навыки тоже требовали внимания. Обычное дело, когда свой опыт персонаж получает преимущественно за выполнение квестов, а не за нудным многочасовым фармом. Ладно, что-нибудь придумаю для выправления ситуации. Итак, мир наконец-то прогрузился. Поздний вечер. Солнце уже скрылось за горизонтом. На небе высыпали многочисленные звезды. Рядом плотно, практически впритык, стояли орочьи-шатры. За ними слышался недовольный рев множества глоток и перебранка на повышенных тонах. Я стоял возле небольшого костерка, на котором группа орков кипятила котел с каким-то не слишком аппетитно пахнущим варевом. Мое появление было встречено бурным ликованием. «Капитан! Капитан Амра вернулся! Вот он и рассудит!» Я и сам уже по усилившимся из-за палата криком понимал, что требуется мое срочное вмешательство. Растолкав пиратов, я поспешил на шум завязавшейся драки. И очень вовремя. В ход уже пошли сабли и ножи. Насколько я сумел понять, одну из групп буянищих пиратов возглавлял шаман. Противостояла им вдвое более многочисленная толпа под командованием первого помощника. «Что тут происходит?» Мой гневный крик остановил поножовщину. Обе стороны конфликта поспешно прятали орудие в ножны. К счастью, я успел вовремя. Досталось лишь троллю, но обладающий отменной регенерацией зеленый гигант с невозмутимым видом выдернул из своей груди вошедший по самую рукоять кривой клинок и молча вернул владельцу оружия. Первый помощник, Зибаш Живучий, шагнул вперед и изложил суть конфликта. «Капитан Амра». Я получил приказ продолжать путь по пустыне. Но ребята смертельно устали, сутки уже без отдыха брести по раскаленному песку и все чаще спрашивают, а куда мы вообще идем. Море ведь совсем в другой стороне, а впереди лишь песок и смерть. Я гоню их вперед, как мне и приказали. Но на мои гневные окрики команда все меньше реагирует, а сейчас и вовсе дело чуть до открытого бунта не дошло. Мы едва не сдохли днем под этим нестерпимо палящим солнцем! Раздался недовольный голос какого-то орка. Впрочем, говоривший предпочел не высказать мне это лично в лицо, а прятаться за спинами остальных. «Вот-вот», чувствуя настрой команды, уже намного увереннее продолжил свою речь первый помощник. «Днем в пустыне была полная задница. Наши запасы воды закончились уже к полудню, а солнце жгло нещадно. За глоток воды любой из нас был готов убить». Лишь под вечер мы обнаружили этот затерянный среди барханов крохотный оазис. Тролль, рана которого уже полностью затянулась, продолжил речь орка. «Тут можно укрыться от солнца и вода есть, но вот с едой полный голяк. Несколько пальмовых орехов на три сотни голодных глоток — это вообще ничто. А между тем все мы второй день не жравши». Дюжина добровольцев во главе с шаманом Гуу отправилась на охоту в сторону вон тех далеких скал на юге. Но не успели они отойти пару тысяч шагов от лагеря, как на них напал Ифрит. Еще и Фрид. Как будто без него проблем было мало. Я вполне понимал недовольство своей команды, вот только не понимал, как мне поступить в этой ситуации, чтобы хотя бы успокоить пиратов и призвать к порядку. Ифрит? Валериана Быстроногая тоже уже загрузилась в бескрайний мир и как раз подошла к месту толкучки, сходу вступив в беседу. Точно то был и Да, госпожа чародейка. Вперед вышел наш шаман Гуу Всезнающий. Это был сам умный и семьдесят седьмого уровня. Огромный полупрозрачный дух, весь словно сотканный из песка и сверкающих молний. Не успели мы с ребятами даже выхватить наше оружие, как этот демон закрутил вокруг нашего отряда пылевые вихри. Клещущий, завывающий ветер с песком бил прямо по глазам. Мы перестали что-либо видеть и ориентироваться. А потом, словно в жутком кошмаре, песок под нашими ногами разверся, и сразу трое орков провалились по пояс под землю. Они так истошно кричали, словно с них заживо сдирали плоть. И с каждым мгновением их затягивало все глубже... «Это было ужасно, капитан!» — подтвердил тот самый орк, минуту назад проткнувший грудь тролля саблей. «Крики этих троих несчастных до сих пор стоят у меня в ушах. Мы оцепенели от страха и не могли пошевелиться. Просто стояли и смотрели, как умирают наши товарищи!» Через несколько мгновений их полностью с головой затянуло в песок, и крики прекратились. После чего, словно невидимые оковы с нас спали, мы снова могли двигаться — И в панике бежали. Я удрал вместе с остальными, капитан. «Моя магия была бессильна против такого жуткого демона», сообщил шаман, опуская голову. «Как только мы вернулись в лагерь, я сразу же провел обряд вызова духов, чтобы спросить у них совета. И духи мне ответили, что дальше в пустыне будет только хуже. Таких эфритов станет больше, а сами демоны сильнее. Духи советуют нам поворачивать вспять, пока не поздно». «Духи говорят, дальше нас ждет только смерть!» Собравшиеся пираты возбужденно загалдели. У высказанного шаманом предложения возвращаться обратно к медному руднику оказалось очень много сторонников. Вот ведь не было печали. О том, что моя пиратская команда может и не захотеть идти в опасное путешествие к верховьям Стикса, я как-то раньше и не думал, что же теперь делать. К счастью, моя сестренка очень вовремя прокомментировала сообщение об эфрите, причем в несколько необычном ракурсе. А я думаю, нам очень повезло. Любой ифрит считается желанной добычей у неумирающих. За сотни и тысячи лет существования каждый ифрит собирает много сокровищ. Где-то поблизости от того места, где он на вас напал, должно находиться его логово со всеми богатствами. Обычный фрит обитает в пещере, вход в которую очень хорошо маскирует, в том числе и магией. Но капитан Амра хорошо находит скрытые места. Я же могу снять магическую завесу. Пожалуй, я выскажусь за то, чтобы вернуться к месту нападения и хорошенько поискать вход в пещеру сокровищ. Я прямо почувствовал, как стало меняться настроение толпы. Ещё минуту назад сам умный Ифрит вызывал у орков-пиратов лишь однозначный ужас и желание находиться от него как можно дальше. Сейчас же мои головорезы заколебались. Страх перед жутким демоном боролся с соблазном заполучить его богатство. И пока чаша весов колебалась, нужно было поддержать идею сестры. Я шагнул вперед, жестом призвал к тишине и проговорил достаточно громко, чтобы все пираты меня слышали. «Действительно!» Редкая удача найти такого монстра. Тому, кто из вас первым увидел Ифрита, лично от меня награда в 50 монет. Если он жив, конечно. Я весело усмехнулся, и вслед за мной заулыбались и многие орки-пираты. Навык «Бригадир» повышен до 27 уровня. Ифрит опасен лишь своей неожиданностью. Но подготовленная команда уделает это чудовище без особых проблем очень вовремя заверила всех собравшихся Мавка, и последние сомнения у пиратской команды прошли без следа. Теперь в жутком монстре все видели лишь ценный трофей. Нам действительно повезло обнаружить Ифрита. Мы обязательно обчистим пещерку этого пустынного демона, чтобы страдания пути через великую пустыню не были напрасными. Но со мной за сокровищами пойдут лишь самые сильные и смелые, кто не удерет от первого же завывания ветра». «Я пойду!» Даже не дослушав моей фразы, самой первой вызвалась идти моя НПС-невеста Таиша, облаченная в полный доспех из шкуры зеленого дракона и выглядящая очень эффектно и решительно. Я утвердительно кивнул, и гоблинская красавица с радостным визгом бросилась вперед, повиснув у меня на шее. Затем вперед шагнул шаман Гу покручивая в руках свой корявый посох и бормоча что-то про необходимость покопаться в припасах демона. После этого набрать команду добровольцев было совсем просто. Желающих оказалось более чем достаточно. «Надеюсь, сестренка, ты не ошиблась, и мы действительно уделаем этого монстра!» Шепнул я на ухо Мавке, когда мы отошли в сторону от пиратов и смогли поговорить наедине. «Иначе, боюсь, мой авторитет успешного капитана пиратской команды будет безвозвратно утерян». «Я тоже надеюсь, что мы справимся», — так же тихо ответила мне Валериана Быстроногая. «Хотя все же советую тебе, Ушастик, предварительно сходить вон к тем дальним пальмам. Я вижу там Круг Возрождения». Самое приятное в Эфритах то, что самая слабая защита у них именно от физического дамага. Просвещала меня лесная нимфа, уже изучившая раздел про ифритов в бестиарии бескрайнего мира. Ифриты — магические существа. Их весьма сложно убить магией, а к магии воздуха у них вообще полный иммунитет. Но зато они уязвимы для обычных стрел и просто холодного оружия, да и интеллектом совершенно не отличаются. Обычно рекомендуют натравить ифрита на одного-двух танков с хорошей броней и большим запасом хитпоинтов — после чего тупо расстрелять чудовище из луков издали. Ты хочешь сказать, что у этого пустынного демона даже не хватит ума переключиться на стрелков? Что-то засомневался я. Братик, ну какого интеллекта ты ожидаешь от просто пустынного ветра? Если отбросить грозный внешний вид и способность вызывать смерчи, то ифрит — это тупо поток горячего воздуха с песком, оживший за счет наложения злой демонической магии. И он будет упорно нападать на тех противников, которые находятся ближе всего. Поэтому возьмем нашего тролля, упакуем в крепкую броню и пусть держит удар. Я прикинул в голове предложенный мавкой план и отверг его. Нет, сестренка. Монстр 77 уровня быстро ушатает нашего тролля 54, несмотря на все его доспехи и регенерацию. И даже лечебная магия нашего шамана тут не поможет. Слишком велика разница в уровнях. Поэтому в роли приманки, мечущейся перед самым носом эфрита, выступим мы Стоишей. А два десятка орков лучников издали уничтожат это чудовище, пока мы Стоишей будем уворачиваться от вихрей и зыбучего песка. Шаман поддержит нас, прибавив силы ловкости. Ты же поможешь нам, сотворив с помощью магии иллюзии наши многочисленные копии, чтобы совсем уж сбить с толку эфрита. С собой также возьмем серую стаю и наших гоблинов, и Река, и Юнно. Погибнуть они все равно не смогут. Зато лишний опыт им не помешает. План был предельно простым. И я не сомневался в успехе. Тут главное было спровоцировать Ифрита. Заставить его проявить себя и вылезти из укрытия. А далее мы бы быстро с ним расправились. В теории все было легко. Однако реальность преподнесла нам сюрприз. И Фрид ни в какую не желал показываться. «Мы битый час и группами, и поодиночке бродили по ночной пустыне, но зловредный песчаный демон и не думал вылезать. Я исходил предполагаемый участок вдоль и поперек, активировав навыки поиск жизни и ночное зрение, но ничего не обнаружил. Может, ты все же ошибся, и это не то место?» которой уже раз интересовалась мавка у шамана. Но Гугл Всезнающий продолжал уверять, что никакой ошибки нет, и именно тут в прошлый раз Ифрит напал на орков-охотников. Слова шамана подтверждали и найденные мною цепочки следов огромных орочьих лап, ведущие от оазиса и обратно. Следы резко обрывались. Вызванные Ифритом пылевые смерчи затерли все отпечатки. Далее простирался лишь ровный песок. «Может, песчаный демон наелся теми тремя пойманными орками и теперь на какое-то время затих, переваривая добычу? Или набрался сил и покинул это место?» Предположила Валериана Быстроногая, но стоящая невдалеке и что-то рассматривающее Таиша отрицательно помотала головой. «Нет, Ифрит вовсе не насытился. Он умер». «Что?» «Мой ушастый гоблин моментально оказался рядом с НПС-воровкой». Таиша молча указала на полу присыпанный песком небольшой пестрый камушек. «Сердце самумного ифрита. Алхимический предмет. Недостаточно интеллекта для распознавания свойств предмета. Успешная проверка на восприятие. Получен опыт 160 Эксп». «Камень показался мне мокрым. Странно. Вода среди песков в Великой пустыни? Может, выступила роса, конечно? Хотя откуда взяться росе в самом начале ночи, да еще после такого невыносимого жаркого дня? Я взял странный камень в руки. Он был достаточно тяжелым и действительно мокрым. И каким-то липким. Не похоже на воду. Я присмотрелся внимательнее. Так и есть. Кровь и фрита. Алхимический реагент. Редчайшая вещь, уже хотя бы потому, что встретить Ифрита весьма и весьма непросто Для моей же вампирской коллекции вовсе бесценная Поблизости в данный момент находились только Таиши и Валериана Скрывать от которых мне было нечего Поэтому, не теряя времени, я засунул камень в рот и слезал с него всю влагу Получено достижение Дегустация Сорок два из тысячи Сообщение было хотя и приятным, но вполне предсказуемым Поэтому я не удивился Но вот дальнейшие события показали, как мало я еще знаю об игре «Бескрайний мир» Камень вдруг дернулся у меня во рту, словно сердце эфрита еще пульсировало И мой гоблин от неожиданности его проглотил Я закашлялся и упал на колени Так как достаточно крупный камень с трудом прошел через гортань моего персонажа Но все же сумел направить камень в пищевод Возникшая строка заставила моего гоблина удивленно навострить уши. Повышен параметр известности. Текущее значение. 5. Вы первый, кто догадался использовать данным образом сердце ифрита. Вы активировали магический предмет. Сделайте выбор, какой эффект вы хотите получить. Разовое получение 500 тысяч эксп. Перманентная плюс 5% защита от магии воздуха. С одного из предметов вашего инвентаря снимаются требования к уровню и навыкам персонажа. Мать моя женщина! Полмиллиона очков опыта могли мгновенно поднять уровень моего гоблина-травника до 51 уровня. 11 уровней сразу! Хотя... Я представил, как директор высказывает мне за то, что персонаж уже 51-го уровня, а травоведение до сих пор 15-го. И энтузиазм заметно утих. Тогда защиту от магии воздуха или... У меня же лежит коготь Фенрира, который никак не могу использовать из ограничения по уровню. Точно! Я открыл свой инвентарь. Вот он. Амулет коготь Фенрира. Уникальный предмет. Плюс 250 телосложения, плюс 250 сила, 50% сопротивления физическому урону, плюс 50 к реакции животных из следующего списка. Собаки, волки, варги, волкодлаки. Внимание! У вашего персонажа недостаточный уровень для использования данного предмета. Необходимый уровень – 125. Отличный кандидат на снятие требований к уровню я выбрал именно такой вариант использования сердца Эфрита. Ничего не происходило секунд пять. Всплывающая подсказка с информацией о когте Фенрира нисколько не изменилась. Я даже успел испугаться, что не получилось. Хотя, амулет теперь можно было поместить в соответствующую ячейку экипировки, что я тут же и проделал. И вот тут игровая система разродилась целой простыней текста. Вы экипировали два предмета из проклятого комплекта Фенрира. Выполнено скрытое задание. Истинный вожак серой стаи. Получен опыт 40 тысяч эксп. Максимальный лимит количества членов серой стаи повышен до 10. Открыт бонус комплекта. Все члены серой стаи получают прибавку плюс 50 к силе, плюс 50 к ловкости, плюс 50 к телосложению. Плюс 25% к скорости передвижения. Плюс 25% к получаемому опыту. Получен 41 уровень. Получен 42 уровень. Навык контроль животных повышен до 15 уровня. Получено задание «Наследие Фенрира». Первое из четырех. Класс задания. Уникальное. Персональное. Описание. Соберите 4 недостающих предмета из проклятого комплекта Фенрира. Награда за каждый новый экипированный предмет из комплекта – 100 тысяч эксп, плюс 10 к навыку контроль животных, плюс 50 к силе, плюс 50 к ловкости, плюс 50 к телосложению персонажа, плюс 2 к максимальному лимиту количества членов серой стаи. Дополнительное условие. Экипируйте полный набор предметов проклятого комплекта Фенрира. Награда за выполнение дополнительного условия – миллион EXP. Известность плюс 3. Максимальное количество членов серой стаи больше не лимитировано и зависит лишь от харизма персонажа и его навыков. Внимание! После выполнения дополнительного условия задания ваш персонаж получает метку «Преступник», видимую всеми игроками и действующую вплоть до того момента, пока персонаж не избавится от всех предметов проклятого комплекта Фенрира. Смерть персонажа не избавляет его от метки «Преступник». Мне потребовалось время, чтобы внимательно прочесть и переварить полученную информацию. Игра предлагала мне уникальный квест, что само по себе уже было редчайшим событием. Более того, передо мной открывался путь, дающий моему гоблину поистине безграничную мощь. Неограниченное всякими условностями и рамками количество членов серой стаи. Это же у меня перехватило дух от открывшихся возможностей. Просто поднимай харизму персонажа, прокачивай навык контроль животных и заодно, наверное, бригадир, и многие сотни свирепых хищников вольются в ряды твоих петов. Причем в настройках каждой особи можно будет выбрать специализацию «Стайный охотник», и тогда сила, живучесть и боевые возможности каждой зубастой твари будут расти пропорционально общему количеству членов серой стаи, плюс усиление петов от моих собственных навыков, плюс усиление от бонусов проклятого комплекта «Фенрира». Да, перманентная метка преступник — крайне неприятная вещь, дающая право убивать моего ушастого гоблина-травника каждому встречному. Но мой зараженный вампиризмом персонаж и так собирался становиться объявленным в розыск преступником. Так что, по сути, ничего для меня не менялось. Оставалась самая малость — найти эти самые недостающие четыре предмета, но до этого хотя бы понять их название и суть. Я ведь сейчас даже близко не представлял, что именно нужно искать. Сапоги или, а может, шлем или плащ? Единственная догадка. В названии предмета, скорее всего, должен был упоминаться огромный волк Фенрир. Я тяжело вздохнул, возвращаясь с небес на грешную землю. Слишком мало данных. Найти по таким смутным описаниям уникальные, существующие в единственном экземпляре вещи в огромном бескрайнем мире, очень и очень непросто. Хотя у меня возникла вспышка озарения. Возможно, они до сих пор находятся на руках у игроков, участвовавших в уничтожении Фенрира несколько месяцев назад. Очертить круг участников того громкого ивента не так уж сложно. Есть ведь куча видеороликов, есть соответствующие темы на игровом форуме. Наверняка есть и подробные, разобранные чуть ли не посекундно хроники того последнего боя. Хотя, игроки эти полученные трофеи могли давным-давно продать или подарить кому-нибудь, не видя в проклятых вещах никакой ценности. Подозреваю, что именно как цельный комплект эти вещи сформировались совсем-совсем недавно. Ведь входящее в набор кольцо Фенрира — Мне сделали админы игры всего три недели назад. Игроки видели в оставшемся после Фенрира и его волчьей армии Лути лишь кучу разрозненных вещей, многие из которых были достаточно бесполезными. Да к тому же еще и проклятыми, снять которые крайне непросто. Тут меня посетила еще одна догадка. Ведь даже если мне и удастся найти третий предмет из проклятого комплекта, я ведь не смогу его надеть. Уровень-то для амулета требовался минимум 125 Наверняка и другие предметы тоже имели очень высокие требования. В общем, тут требовалось подумать. Я подозвал лесную нимфу, подробно рассказал о своем неожиданном открытии. Сестра сразу же вычленила самое главное. Тимур, нужно уже этой ночью провентилировать форум бескрайнего мира насчет остальных предметов из проклятого комплекта Фенрира. Вся эта история с разгромом серой стаи закончилась не так уж давно, и уверена, что следы должны остаться. Но делать все нужно максимально деликатно, чтобы никто из обитателей форума не заметил подозрительного интереса к проклятым вещам и странных поисковых запросов. Игроков на форуме отирается много, и среди них есть очень ушлые, которые как раз и ищут подобные странные активности, чтобы первыми загробастать себе предметы с сильно недооцененной стоимостью. «Лучше я сама этим займусь, братик. У меня это лучше получится». С этим утверждением младшей сестры я был полностью согласен. «Лерка, куда лучше меня справилась бы с такой задачей, причем проделала бы все гораздо быстрее и деликатнее». Но я на всякий случай подсказал Валерии еще один путь поиска. Поодиночке эти предметы не представляли практической ценности, хоть и считались уникальными. Так что вполне возможно, кто-то из обладателей просто выставлял подобные трофеи на аукцион – И тогда можно будет найти следы. Кроме того, Лерка, нужно заодно проверить все текущие открытые аукционы по всем провинциям бескрайнего мира. Может, кто-нибудь из игроков выставил сейчас на продажу сердце Ифрита? Это просто алхимический реагент. Об его истинной ценности пока еще никто не догадывается. Если нам повезет, можно будет купить одно или даже несколько, сразу оплатив срочную доставку с помощью магического вестника. Хорошо, брат. Я займусь этим. Врач запретил мне сидеть в виртуальной игре более 4 часов в сутки, так что я после полуночи вынуждена буду выйти. Тогда и займусь просмотром форума и аукционов. А пока, раз у Шифрит неожиданно помер, давай искать его логово. Вход в пещеру нашелся быстро. Стоило лишь моей сестре применить заклинание развеивания магии. Собственно, мы и раньше могли это сделать, вот только не горели желанием сражаться с высокоуровневым магическим существом в темных и запутанных подземных коридорах. Но поскольку опасность встречи с грозным Эфритом миновала, мы вооружились факелами и один за другим потянулись в узкий невысокий лаз. «Осторожно, тут ловушка!» — предупредила всех Таиша, идущая первой в цепочке. Красавица-воровка возилась минуты три, изучая отверстия в стене и разбросанные по полу камни, после чего уверенно нажала на неприметную шероховатость на низком потолке. Раздался механический щелчок, и Таиша засветилась переливами разноцветных огоньков, получив очередной тридцать третий уровень. «Все, ловушка разряжена, можно идти», — заверила всех зеленая красавица. «Только вход в логово Ифрита вовсе не там, где кажется». Это... Таиша указала на ведущий в темноту единственный коридор. Путь куда-то в провал. И наверняка там внизу неосторожных кладоискателей поджидает смерть. Настоящий же коридор идет вон туда, прямо в стену. Мавка усилила над собой магический светильник и внимательно осмотрела препятствие. А ведь Таиша права. Эта стена просто наведенная иллюзия, согласилась моя сестра и быстро убрала иллюзорную преграду. Логово Эфрита оказалась достаточно небольшой пещерой, пол которой толстым слоем был усыпан старыми и ссохшими костями вперемешку с истлевшими тканями, потемневшей от времени серебряной и бронзовой посудой, а также старинным оружием. Рассыпанных среди всего этого хлама монет было столько, что моим чувствительным глазам даже больно становилось от многочисленных отражаемых ими отблесков факелов. Но главное... Мои ноздри уловили запах свежей крови. Орочей крови, как я сразу определил. Сориентировавшись, я осторожно двинулся в сторону источника этого дурманящего вампира-аромата. Откинул какой-то брошенный ковер и обнаружил под ним три основательно погрызенных свежих трупа. Хотя, я неожиданно встретился взглядом с совершенно обезумевшими глазами орка. С огромным трудом узнал я этого матроса из числа гребцов белой акулы. На нем фактически не осталось живого места. Сплошь рваные раны. К! Капитан! Почти нечленораздельно прохрипел окровавленный матрос из моей команды, фокусировав таки на мне взгляд. Я, я вид, все своими глазами. Тут два ви вихря бились. Песчан. «Чудов и... и... и кое-что покруче!» С последними словами умирающего у него пошла горлом кровь, и взгляд остекленел. Стоявший за моей спиной шаман, не говоря ни слова, снял свой головной убор. Я тоже молчал и смотрел на строки появившегося системного сообщения. «Получено задание. Кое-что покруче. Класс задания. Уникальное». «Групповое. Не более восьми участников. Ограниченное по времени. Описание. Выследите убийцу самумного Ифрита в течение 23 часов 59 минут. Награда. Исполнение желания». Что значит исполнение желания? Валериана Быстроногая тоже получила квест и не скрывала своего недоумения. «Впервые слышу о такой странной награде. Желание?» А если мое желание нельзя описать цифрами характеристик и навыков? Я тоже никогда ранее не встречал и даже не слышал о квестах с подобной странной наградой. Хотя уникальный квест, он на то и уникальный, что предлагает что-то крайне необычное. Но тут всех поразила Таиша. Зеленокожая НПС-воровка долго молчала, словно всматриваясь во что-то невидимое нам, а потом спросила недоуменно. «Амра, а что значит...» Получено задание